Глава 14. Люди и небо, люди и земля. Последующие 2 дня прошли, можно сказать, совершенно буднично, не принеся ничего нового и не огорчив никакими опасностями. К некоторому удивлению Мазура, доктор на утро держался с ним так, словно никакого разговора и не было. Никакие подлости вслух не предлагались. Без особых церемоний слопал оставшуюся с вечера белку, слух не ныл, хотя в глазах, если украдкой присмотреться, и затаилось нечто враждебное, как у злопамятной собаки, ждущей только случая, чтобы цапнуть. Мазур ни о чем не напоминал, вообще помалкивал. Он не сомневался, что Егоршин еще преподнесет ему сюрпризы при первом же удобном случае, и был к этому готов. Профессионализм как раз и заключается в том, чтобы не находиться ежесекундно в напряжении и боевой готовности, а привыкнуть со смыслом. Нападение может последовать в любую секунду. Не ждать опасности, а жить с ней, словно с окружавшим воздухом, который глотаешь автоматически, не отдавая команд каждому мускулу. Хлеб по не доели до крошечки. Две банки консервов Мазур отложил в непокосновеннейший запас. Жили на belках и рябчиках. Они тут были непуганые, подпускали совсем близко. Даже когда Мазур подшибал одного стрелой, остальные перепархивали не так уж далеко и вновь садились. Однажды на рассвете под стрелу угодил глухарь, правда, старый и потому жёсткий, как подмётка. На ней известной по имени Мелкой речушке Мазуру повезло. Вогнал стрелу в небольшого тайменя и ещё метров 30 гнался по берегу за крепкой на рану рыбиной. Хорошо ещё глубоко вошедшая первая стрела мешала ей плыть, и добить удалось быстро. На завтра попалась парочка ежей, и часа 3 путешествовала с ними завёрнутой в куртку. Потом, когда попался достаточно глубокий ручей, Мазур их скинул в воду, дождался, пока развернётся и быстренько прикончил. Ради морального ободрения он перед тем, как подать на стол ежатину, напомнил о классическом герое Ярослава Гашека, уплетавшим ежей за обе щеки. Литературный пример вдохновил плохо, но кое-как ежей всё же оприходовали. Попадались ягоды, попадались грибы, которые потом пекли на костре. Короче нельзя сказать, чтобы они были сытыми. Мазур видел, как помаленьку валиваются у других щёки, а значит, примерно то же происходит и с его физиономией. Но никто пока не собирался протягивать ноги. Худобедно можно было существовать. Августовской тайгас голоду подохнуть не даст. Если руки прилажены к туловищу с соответствующим концом, хуже с одеждой. Перепервшие носки Разлезлись, и их пришлось выкинуть. Костюмы из синтетики для тайги одежда самая неподходящая. На жаре в них тело душно, а от ночного холодка защищают плоховато. Каждый вечер Мазур старательно мастерил подобие постели из кучи лапника, но все равно утром начинался скрежет зубовный и колотун. С последним Мазур справлялся, безжалостно заставляя делать пробежки и зарядку. У Вики уже два раза сводило ноги судорогой, приходилось делать массаж. Как он не журил, призывая к максимальной осторожности, то и дело кто-нибудь рвал одежду об острые сучки, и костюмы уже зияли прорехами в самых неожиданных местах. Когда на второй день после полудня никак не удавалось подстрелить что-нибудь летающее или бегающее, плохой денёк выдался для охоты, бывает. Мазур Ни колеблясь, пристукнул палкой подвернувшуюся на свою беду гадюку, аккуратно отхватил голову ножом, а остальное засунул Ольге в узел. Будем жарить, тоскливо вздохнула она. Не варить же? Не в чём, сказал Мазур. Ничего, вы уже ко всему привыкли. Бывает хуже. Ты помнится, Арсений вычитала. Ага. Любимую охотничью собаку Альпу. Помнишь? Смутно. А куда она потом девалась, знаешь? Мазур вздохнул. Съел её господин Арсеньев, когда заблудился. Выхода другого не было. Всё равно померла бы с голодухи, а так хоть он добрался до людей. Это я к тому, что собака была любимая, а означенная гадюка нам совершенно незнакома. Не, не сблюёте И точно, мне сблевали, сожрали как миленькие. Следующие измеюки, мазурсу мыслом на другой день высматривал именно их, пошли уже гораздо легче. И всё же троицу и два не вывернул, когда мазур, обнаружив на лугу массу кузнечатчиков, наловил их штук 20, оторвал головёнки, а на привале, оборвав и крылья, нанизал на прутики, поджарил и в сторонке съел. Нельзя сказать, что при этом он чевкал от удовольствия и облизывался, но кузнечики были сплошной белок. Два раза он слышал далеко в стране шум вертолёта, похож большого, настоящего, однажды впереди, однажды слева. И не собирался впадать по этому поводу в панику. У Прохора нет под рукой не то, что дивизии, а и роты и вертолётов у него вряд ли много. Чтобы отыскать в тайге беглецов, потерявших след, потребуется усилие средненького военного округа. Прочёсывание штука серьёзная, и этого как раз ожидать не следует. Их хитроумные датчики не помогут, будь их целый мешок, потому что нужно ещё знать, куда их сбросить и знать куда послать свой единственный вертолёт. Мазур, будучи профессионалом, прекрасно помнил, что самые безнадёжные затеи вылавливать в густом лесу партизан. Неважно, в Белоруссии дело происходит или в Малайзии, за американской армией во Вьетнаме стояла могучая, технически развитая держава, прилежно снабжавшаяся последними достижениями пытливой конструкторской мысли, и всё равно не помогло. Правда, есть некоторые отличия. И уязвимые места. Мазур и его слабосильная команда — не партизаны. Прохор не знает, где они, зато заранее может просчитать, куда они идут. Строго на юг, к населенным местам. Вот это и есть Мазурово-Ахиллесово-Пита. Он ставил себя на место противника. Благо, не бедом Ньютона предстояло решать и не египетскую клинопись разгадывать, и каждый раз. проникнувшись, просчитав и прикинув, возвращался к единственно возможной гипотезе. Никто больше не будет за ним гнаться. Возможно, получив чувствительный щелчок по носу охотнички и попытаются сесть на хвост, но сам хозяин неминуемо выберет тактику встречного поиска. Мобильные засады вот что. Это аксиома азбука У Мазура нет карты, а они прекрасно знают эти места и постараются поставить заслоны в местах наиболее вероятного появления.